«Полно ребячица. Кто этот человек? Где он?» «Здесь, в Петербурге», — наслаждался реваншем ф а н д о р и н «Некий Джаральд к а н и н г е м главный помощник той самой леди Эстер, на которую я неоднократно обращал ваше внимание». Тут э р а с Петрович деликатно покашлял. «И про завещание Кокорина разъясняется». Теперь понятно, почему б е ж е ц к а я своих поклонников именно в сторону эстернатов повернула. И ведь как устроился этот рыжий? Каково прикрытие, а? Сиротки, филиалы по всему миру, альтруистическая п а т р о н е с а перед которой открыты все двери. Ловок, ничего не скажешь. к а н и н г е м с волнением переспросил шеф. Джеральд к «Каннингем?» «Но я хорошо знаю этого господина. Мы состоим в одном клубе». Он развел руками. «Субъект и в самом деле п р е з а н я т н ы Однако я не могу себе представить, чтобы он был связан с нигилистами и убивал действительных статских советников». «Да не убивал, не убивал!» воскликнул р а с Петрович. «Это...»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 т у другое. Фондорин даже со стула вскочил, так з а л и х о р а д и л а его от м ы с л и д р у г о е Что другое?» — прищурил светлые глаза Бриллинг. «Я думаю, это список членов мощной международной организации, а ваши московские террористы — лишь малое, самое крошечное их звено». п этих словах у шефа стало такое лицо, что Эраст Петрович испытал недостойное злорадство, чувство, которого немедленно устыдился. Центральная фигура в организации, а главная цель которой нам пока неизвестна, Джеральд к а н и н г е м Мы с вами оба его видели. Это весьма незаурядный господин. Мисс Ольсен, роль которой с июня месяца исполняет Амалия Бежецкая – это регистрационный центр организации, что-то вроде управления кадров. Туда со всего мира стекаются сведения об изменении служебного положения членов сообщества. Мисс Ольсен регулярно, раз в месяц, переправляет новые сведения к а н и н г е м у который с прошлого года обосновался в Петербурге.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 Шеф терпеливо смотрел на Эраста Петровича, ожидая продолжения, ибо молодой человек явно не закончил свою речь, смурщив лоб, но о чем-то напряженно размышлял. «Иван Францевич, я про к а н и н г е м а думаю. Он ведь британский подданный, к нему так запросто с обыском не нагрянешь, верно?» «Ну, допустим», — подбодрил ф а н д о р и н а шеф. «Продолжайте».